Глава семьдесят третья. Нет. Слышал ли он от остальных хоть слово благодарности? Кто-нибудь сказал, игрок, ты был прав. Разумеется, нет. Воин, книжник и все помощники по ту сторону зеркала, все они слишком увлеклись подготовкой их возвращения. А кто нашел было бесшабашного? Кто сплавил магию этого мира с их магией, чтобы они хотя бы отчасти сумели переместить себя за зеркало? А Гуисмунд — это что, его идея? Нет, войну понадобился рыцарь. Рыцарь. Кто сказал, что бессмертие защищает от глупости? Эпола нанял конкистедоров книжник папского шпиона. Не говоря уже о всех этих карликах-дуплексах и деткаежках, которых на протяжении веков подкупали сторонники помощников по ту сторону зеркала. Отстали они от жизни, вот что. Безнадёжно отстали и в мыслях, и в мечтах. Но он не позволил им забыть, кто положил конец этому изгнанию. О нет, Просто нелепо, до да чего он волнуется. Неужели и остальные так нервничают? Он даже не знает, вернулся ли уже кто-нибудь из них. Все они скрывали, где держат зеркала, так же тщательно, как свое настоящее лицо. И все, разумеется, пытались найти зеркала других, но обычно без особого успеха. У книжника одно почти наверняка во Фроне, а у воина — в Нихоне. Для своего возвращения он выбрал самое старое зеркало, изготовленное еще из первой воды, которую они украли у Фей. те очень долго этого не замечали. Игрок провёл пальцами по великолепной раме. Леле и на ней до того походили на настоящие, что в их чашечки то и дело по ошибке залетали насекомые. Другого столь же талантливого серебряных дел мастера найти так и не удалось. Воланд, жизнь его закончилась печально. Этот мир оказался ему совсем не на пользу. Стекло между идеальной формой с серебряными цветами явило игроку его настоящий облик. Зеркала без него не пропускают. Большой недостаток на все попытки изменить это правило были тщетными. А ещё остальные эльфы настаивали, чтобы игрок дал своё лицо семнадцатому. Ребяческая попытка наказать брата за то, что протолкнул собственную идею. В конце концов, воин отдал свою шестнадцатый. Огорчительно, что этих двоих они потеряли, но игрок всегда считал, что шансы выжить, выполняя миссию, у них ничтожно малы. 8 веков изгнания, 8 веков в чужом мире. Он поднял руку. Этот мир был добр к нему, что о другом можно было сказать не всегда. В этот миг, которого он так мучительно долго ждал, казалось, будто за зеркальным стеклом собралось всё, что есть там тягостного и неприятного: забытые поражения, давние враги, ожидавшие его там отсталость, ужасы последних дней. "Нет, игрок", он прижал руку к стеклу. "Домой". На несколько секунд он прикрыл глаза, прислушиваясь к собственному дыханию и ощущая, как меняется вокруг него пространство, его простор и глубину. Запах ему не понравился. В воздухе пахло потерянным временем, поражением и прошлым, забытым настолько, что оно полностью утратило вкус. А ещё пахло стихиями: мефий, землёй и водой. Открыв глаза, игрок увидел хорошо знакомые вещи, которые слишком долгое отсутствие хозяина сделало чужими. Ужаснее всего в изгнании то, что родная становится мечтой и приукрашенной, очищенной от всего плохого в ней. Но возвращаешься ведь не к образом, который лелеял все эти века, а в реальность, и она в сравнении с романтизированными картинками видится убогой. Серебряные колонны, балкон, люстры, пол из стекла, каким-то это кажется пыльным, каким старомодным. Вчера найдётся ли более безжалостное слово? Его шаги гулко отдавались в пустом зале. Когда-то он безумно гордился этим дворцом. Трогательно. Теперь гордиться трудно, сравнивая его со стеклянными башнями, которые касаются облаков. Игрок, остановившись, схватился за лоб. Что такое? Кожа над левой бровью словно содрогнула. Пальцы нащупали шершавый струп. Нет, это не струп. Чуть ли не с поспешностью смертного он вытащил из кармана свой зеркальный глаз. Но да, вон она лежит. Прекрасное тело уже стало распадаться на цветы. А теперь давай покажи мне её сестёр. Вот оно, озеро. Засыхающие деревья, мутная, умирающая хриллий вода. Никаких признаков жизни. Неужели проклятие умирает медленнее, чем они? Да, должно быть так. Игрок вернул медальон в карман жилетки одежды другого мира, к ней он тоже через чур привык и вставился на свою правую руку. На тыльной стороне ладони выскочили крошечные шершавые пятна. Нет. Игрок произнёс это вслух в своём пустом дворце, где стоял такой затхлый, такой тяжёлый запах их стихии, воды и земли, где он был негенисом своей яростью и всем своим бессмертным разочарованием. Какая-то последняя малая частичка, неужели это возможно? Что от них всё же осталось какая-то последняя малая частичка? Он провёл рукой по лицу, шее, ничего. Пока ничего. "Ос-спокойся", проклятясь, снятый игрок. иначе ты бы давно превратился в дерево. Но что ты от них, видимо, уцелела? Что если эта последняя искра нашла хранителя, кого-нибудь из их мёртвых любовников, смертных слабоков, считавших феи нетрозимыми. Игрок снова достал медальон, но тот показал ему лишь её распадающееся тело и картины, которые он уже видел. Нет. Нет. Он не отступит. Он отыщет то, что от них осталось, что бы это ни было. Он сезд дес новых существ, и ещё лучше, бессмертных, неутомимых, более ужасных, чем всё, что когда-либо выходило на охоту в этом мире. О, он сам себе не нравился, когда терял терпение.